Психотерапевт. Интересно, почему мне никогда не приходило в голову завести хотя бы кота? Ждал бы меня по вечерам, тёрся об ноги, мурлыкал. Нет. Кот — это шерсть, порванная когтями диванная обивка, запах. Дискомфорт, короче. И потом, меня постоянно нет. А животному, как ни крути, нужно внимание и общение — А мне после рабочего дня хочется только тишины и одиночества. Какое ж тут код? Зачем? В последнее время мысли об одиночестве посещали все чаще, и их все труднее было отогнать. Всегда легко решить подобную проблему пациента, поговорить, объяснить, как-то направить, предложить варианты выхода из ситуации, а вот помочь себе значительно сложнее. Да что там? Практически невозможно. За долгие годы одинокого существования выработались какие-то привычки, ритуалы. И представить, что всё это придётся менять в угоду какому-то другому человеку или просто живому существу вроде кота, было абсолютно невозможно и даже страшно. «Надо бы в супермаркет заехать, купить кое-что. Холодильник-то пустой. Даже на завтрак ничего, кажется» набор продуктов в корзине практически всегда был одинаков, потому что так правильно, незачем нарушать привычный режим питания, устоявшийся годами и позволяющий хорошо себя чувствовать и не испытывать проблем со здоровьем. Порой, конечно, хотела себя побаловать и купить что-то вредное, но вкусное, но такие порывы возникали редко и легко гасились усилием воли. Во всем должна быть целесообразность — «А какова она, например, в пакете чипсов?» «Через час случится изжога, удовольствие на десять минут, а дискомфорта на всю ночь. Так зачем?» «Никаких полуфабрикатов». Но это было неприложным правилом с самого детства. Мама, как бы ни была занята на работе, всегда готовила домашнюю еду. В холодильнике всегда были пельмени ручной лепки, вареники, всё своё домашнее» приготовленная из понятных продуктов. Эта привычка тратить один выходной на подобного рода домашнее производство въелась настолько, что даже сейчас не изжила себя. Стратегический запас, так это называлось, и служила хорошей помощью в те дни, когда прием заканчивался поздно. Через час в квартире пахло куриными зразами, которая мама научила класть кусочек сливочного масла, смешанного с зелёной чесночной стрелкой. Её-то уже заготавливали собственноручно. Соседка привозила с дачи огромный пакет, из которого получалась пара банок солёной массы. Румяные круглые зразы выглядели так аппетитно, что даже гарнира не хотелось. Но так неправильно. Нужны овощи. Ужинать лучше всего при свечах, в гостиной включив тихую музыку без всякого текста, чтобы эти новомодные бессмысленные словосочетания не отвлекали от приема пищи. Бокал белого вина, вкусная еда, покой и умиротворение. Что может быть лучше после дня, наполненного чужими маниями, фобиями и психозами? Телефон зазвонил как раз в тот момент, когда посуда отправлялась в посудомоечную машину разумеется, это оказалось Кику, ну а кто еще? Алло. Ну что ты думаешь? Ключи я так и не нашла, а эта грымза Галина Васильевна категорически отказалась дать мне запасной комплект. Тише, пожалуйста. Ну что же ты кричишь, что невозможно ведь? А как скажи мне не кричать? Я осталась без возможности уйти и вернуться, когда захочу. Нет, каково? Дом работница, пуп земли. Она решает, кто и когда входит и выходит. «Так скажи об этом Аните». «Что? Аните? Ты в своем уме?» «А что?» «Да я сегодня у нее была, рассказывала же. Она меня к Грымзе отправила, сказала, что сама ключей не носит. А это...» «Кику, что ты от меня-то хочешь? У меня ваших ключей нет». «Да при чем тут? С тобой совсем невозможно разговаривать». «Но ты же, тем не менее, звонишь мне по любому поводу, не считаясь ни со временем, ни с тем, что мне, возможно, просто неудобно разговаривать». «Ах, так? Ну, спасибо за поддержку!» И Кику сбросила звонок. «Истеричка. Ну почему она такая? У человека все хорошо в жизни, все есть, всегда все было. А она? Ну, в самом деле, почему она считает, что все в мире вертится вокруг нее?» или должно вертеться. Избалованная взбалмошная истеричка весь вечер испортила».